турка турка утром рано на заре ехал турка на горе летом гром зимою снег полдень чирки курки кар вот и феска и халат турка любит шоколад летом гром зимою снег полдень чирки курки кар турка скачет в облака дайте турке молока летом гром зимою снег В полдень Чирки, Куркиркар. Турка скачет над рекой, Милый турка дорогой, Летом гром, зимой снег, В полдень Чирки, Куркиркар. Сверху звезды, снизу мост, Турка скачет во весь рост, Летом гром, зимой снег, В полдень Чирки, Куркиркар. «Здравствуй, небо! Здравствуй, ночь!» Крикнул турка во всю мочь. Летом гром, зимою снег. В полдень чирки куркир-кар. 1930 год.